Тот же самый день. Советская военная база в Доненвальде. Жизнь, как известно, богата на всевозможные неожиданности и сюрпризы. Так обычно и бывает, так произошло и сейчас, в немецком городе Гранзее, а точнее в его пригороде Доненвальде, где находилась самая крупная в Восточной Германии советская военная база. А случилось вот что. Не успели советские спецназовцы как следует обдумать свои дальнейшие действия, как в помещение вошел полковник Журбин. Вид у него был озадаченный и растерянный. «Ну, я так и знал», — сказал Терко. «Вид у вас, товарищ полковник, многозначительный. Не иначе, как вы хотите сообщить нам о какой-то новой беде. Именно беде, а не радости. Я угадал?» «Угадал». — вздохнул полковник. — Завтра на базу прибудут Хонекер и наш генерал Ивановский. Это точно. Всем нам велено приготовиться к встрече высоких гостей. Это сообщение спецназовцы выслушали с астоическим спокойствием. Лишь Богданов уточнил. — Что? И нам тоже готовиться к встрече? — Про вас речь не шла, — ответил Журбин. — Вас как будто и нет на базе. «Что ж, и на том спасибо», — хмыкнул Богданов. «Вернее, спасибо генералу Скоробогатову. Успел, кажется, старик нажать на нужные кнопки». «Ну и что будем делать?» — спросил Журбин. «Думать над планом», — ответил Богданов. «Что же еще? Вот прямо сейчас и приступим. На коленке, на скаку. Причем с вашим непременным участием, товарищ полковник». Журбин вздохнул и с видом мученика примостился в углу. «Итак, что мы имеем на данный момент?» Начал Богданов. «А имеем мы вот что. Ликвидация муравьев и разоблачение агента нам мало что дали». но почему же?» Не согласился Дубко. «Еще как дали. Во всяком случае, у нас теперь нет никаких иллюзий и головокружения от успехов». «Мы понимаем, что настоящая работа еще и не начиналась. Разве этого мало?» «Немало», — согласился Богданов. «Но это лишь теория. А что касается практики, то вот она. Завтра на базу должны прибыть высокие гости со всеми вытекающими из этого последствиями. И об этих последствиях мы пока что ничего не знаем». «Опять-таки не соглашусь», — сказал Дубко. «Кое-что мы все же знаем». Например, что где-то существует дополнительный план относительно концерта на базе, а может и не один. «Где-то, может, он и существует», — вздохнул казачонок. «Да вот только что это за план и в чем его суть? Это, знаете ли, загадка». «Вот и будем ее разгадывать», — сказал Богданов. «Спокойно, без паники. У нас в запасе еще уйма времени». остаток сегодняшнего дня вся ночь за такое-то время что хочешь разгадаешь любую загадку от чего-то мне сдается что кто-то из нас уже успел разгадать эту загадку богданов обвел свое войско хитрым взглядом но так кто же из нас самый догадливый бойцы переглянулись никто не хотел начинать говорить первым И не потому, что ни у кого не было идей и дельных мыслей, а просто каждый думал, что у товарища идеи куда лучше, чем у него самого. «Ну что вы переглядываетесь, как девки на танцульках?» – недовольно спросил Богданов. «Степан, ты у нас самый дельный и рассудительный, ты и начинай!» «Тут дело такое», – сказал Терко. «Ничего нового нам додумывать не нужно». «А просто давайте поставим себя на место тех, кто хочет организовать концерт, посмотрим их глазами, и тогда кое-что нам станет понятно. А может, даже и не кое-что, а вся картина целиком». «Примерно то же самое хотел сказать я», — отозвался казачонок. «Да, это старый и верный способ», — согласился Дубко. Остальные бойцы не сказали ничего. Но по всему было видно, что все они согласны с таким предложением. Да и то сказать, в предложении был толк. Сколько раз спецназовцы оказывались в тупике, не зная, что им предпринять в той или иной ситуации? И сколько раз их выручал способ, предложенный сейчас Степаном Терко? Действительно, многое становится понятным, если пытаешься взглянуть на ситуацию глазами противника. «Мыслю так». — сказал Терко. — У них есть лишь два способа устроить концерт. Первый — это шарахнуть по базе с дальнего расстояния. Шарахнуть прицельно, чтобы угодить в склады с боеприпасами. Спрашивается, с чего можно шарахнуть. Вернее сказать, с какого места. С территории ГДР? Это вряд ли. Откуда-нибудь из-за границы? Тоже не вариант. Потому что арт-налеты за границы это будет похоже на начало войны. Причем это будет война не с кем-нибудь, а с Советским Союзом. База-то советская. Ну и вот. Вряд ли кто-то решится затевать сейчас войну с Советским Союзом. Терко помолчал, подумал и продолжил. А вот, скажем, если будет действовать какой-нибудь самолетик, это дело другое. На самолетик много чего можно списать. допустим этот самолетик заблудился сбился с пути сбросил бомбу не туда куда следовало бы летчики понимаешь ли оказались неопытными такая беда действия самолетика на развязывание войны не тянут пожалуй потянут лишь на крупный международный скандал ну так что же из того ровным счетом ничего мало ли их случается всяких международных скандалов и крупных и мелких Одним больше, одним меньше. Какая разница? Вот что я мыслю по поводу второго варианта. Ну а что? Вполне может быть, согласился Журбин. Такие самолетики чуть ли не ежедневно пытаются залететь в воздушное пространство ГДР. А когда их застают на горячем, то извиняются и говорят, что не рассчитали маршрут. Летчики, понимаете ли, оказались неопытными. Ну а я что говорю? — сказал Терко. — Так что применение самолётика — это очень даже вероятный вариант. — Я вижу и третий вариант, — сказал Соловей. — Собственно, здесь и видеть-то нечего. И мы сами его предполагали, и наш язык Ганс намекал на то же самое. — Ещё один замаскированный диверсант на базе? — спросил Журбин. — Да, ещё один, — кивнул Соловей. А может, даже и не один. И вот его-то и задействуют в случае неудачи с самолетом. Как самый крайний и надежный способ. «Это как же задействует С неудовольствием спросил Журбин. «Очень просто», — ответил Соловей. «Так, как собирались задействовать агента Эрика. Подложит этот человек заранее взрывчатку под нужные объекты, активизирует взрыватели в нужный момент и...» «Мне знаком такой тип взрывателей», – отозвался Иванищев. «Приходилось иметь с ними дело. Их, знаете ли, очень легко можно активизировать тогда, когда это будет нужно. Причем с дальнего расстояния. Метров со 150. И попробуй догадаться, кто его активизировал, этот взрыватель. А что касается нужных объектов, так их много и не нужно. Достаточно заложить взрывчатку лишь под один объект. «Взрыв, детонация на других объектах и прочие радости». «И что же? По-другому никак не может быть?» Спросил Журбин. «Может быть по-всякому», — ответил Иванищев. «Все зависит от типа взрывных устройств. Есть устройства, которые приводятся в действие с помощью дистанционного управления. Об этом я уже говорил. Есть и другие. Это устройства с таймером». то есть на них устанавливается нужное время, а дальше понятно но как же это так озадаченно спросил журбин что же это все означает это означает не выдержал импульсивный малой что у вас товарищ полковник и зарядный завал в работе шпионов развелось на базе просто шагу не ступить «Ну, положим, за шпионов на базе отвечаю не я, а служба внутренней безопасности», — вяло отозвался Журбин. «А в общем, конечно...» «Ничего, не унывайте», — подбодрил Журбина малой. «Поможем мы вам расчистить эти... как они называются?» «Федор, ты у нас человек-ученый и знаешь всякие умные обороты. Как они называются?» «А в Гиевой что ли?» улыбнулся Соловей. «Вот-вот, они и есть!» Радостно сказал Малой и хлопнул в ладоши. «Авгиевы конюшни! Поможем вам в таком деле! Я правильно говорю, братва!» Спецназовцы зашевелились и заулыбались. Лишь один Богданов нахмурился. «Давайте о деле!» — сказал он. «Радоваться будем потом. Итак...» Предполагаемый самолет и такие же предполагаемые взрывы на территории базы. Может, у кого-то есть какие-то другие версии? Никаких других версий ни у кого не оказалось. Все сходились на том, что будет действовать самолет или подложат взрывные устройства. Лишь казачонок в задумчивости почесал переносицу. Убить человека можно и другим способом. Например, из снайперской винтовки. Тут все просто и не надо никакой драматургии, ни пикирующих самолетов, ни адских машинок. Применение снайперской винтовки это вряд ли, не согласился полковник Журбин. Не тот получится эффект. Ведь им, он указал рукой куда-то вдаль, нужно не просто убийство, а эффектное убийство. С шумом, грохотом и кровавыми последствиями. Убийство из винтовки это убийство из-за угла. В этом случае Хонекера будут искренне оплакивать, сделают из него героя и великомученика. Это совсем не то, что им... Журбин еще раз указал рукой вдаль. Нужно. Им нужно сделать так, чтобы мертвого Хонекера не оплакивали, а проклинали. Чтобы все молились на того, кто усядется на его место. А что для этого нужно? Шум, грохот и множество смертей. Задумчиво сказал Терко. «Вот именно», — сказал Журбин. «Так что снайперская винтовка отменяется». «Ну, если она отменяется, то вернемся к нашим баранам», — сказал Богданов. «То есть к версии о самолете и адских машинках. Начнем с самолета. У меня вопрос. Насколько эффективны здешние средства ПВО?» «Вы имеете в виду немецкую противовоздушную оборону или советскую?» — уточнил Журбин. «А что, есть и та, и другая?» «Есть и та, и другая», — кивнул полковник. «Меня интересуют обе», — сказал Богданов. «Они могут обнаружить небольшой самолет в воздушном пространстве ГДР и отследить, в какую сторону он летит?» «Разумеется», — ответил полковник. «Для того они и существуют». «Нужно, чтобы эти ребята усилили бдительность», — сказал Богданов. И наши ребята, и немецкие. Пускай следят за воздушным пространством, не смыкая глаз. Денно и нощно. И не в обычном режиме, а в авральном. То есть, боевая готовность номер один, или как это у них называется. Сообщите им, что у вас имеются разведданные. Словом, вы и без меня знаете, что им нужно сказать. И пускай они докладывают о результатах. Они вам, а вы нам. Полковник Журбин молча кивнул. «Теперь, что касательно взрывных устройств и всяких адских машин», — сказал Богданов. «Тут уж придется поработать нам всем, под чутким руководством Алексея». Он глянул на Иванищева. «Это как?» — не понял Иванищев. «Придется поискать нам эти чертовы устройства», — пояснил Богданов. осмотреть всю базу, заглянуть в каждый потаенный уголок. «Обыскать всю базу?» – ахнул Малой. «Да она же в смысле территории больше, чем государство Лихтенштейн. Это сколько же времени нам понадобится? А взрывы-то могут прозвучать не сегодня, так завтра. Вернее сказать, именно завтра. Потому что завтра на базу пожалуют Хонекер с Ивановским. Не управимся мы до завтра». «А ведь и впрямь!» – нахмурился Богданов. «Можем и не управиться. Но что же делать?» Он вопросительно взглянул на Иванищева. «Я думаю, что не надо обыскивать всю базу», – сказал Иванищев. «Зачем? Вряд ли они захотят взорвать армейский клуб, столовую или, предположим, вот этот вещевой склад, в котором мы сейчас находимся. Не тот будет эффект». Взрывные устройства надо искать под складами с ракетами и снарядами. В первую очередь с ракетами. Ракета – это то, что надо. При взрыве и последующей детонации они могут разлететься в разные стороны и упасть, куда им вздумается. Притом у ракеты поражающая сила намного больше, чем у снаряда. Так что достанется и тем, кто будет находиться рядом, и тем, кто вдалеке. И военным, и мирным людям. Всем. «А что, логично?» — согласился Дубко. «Товарищ полковник, сколько складов с ракетами находится на территории базы?» «Точно не скажу, но не так и много», — ответил Журбин. «Что ж, обнадеживающие слова», — усмехнулся Дубко. «Вот с ракетных складов мы и начнем. Я прав, командир?» «Пожалуй, прав», — в раздумье проговорил Богданов. «А чтобы нам веселее искалось, товарищ полковник выделит нам подмогу. Взвод опытных саперов. Есть у вас такие?» «Найдутся», — кивнул Журбин. «Ну и замечательно», — сказал Богданов. «Тогда полчаса на обед и на то, чтобы поднять саперный взвод в ружье, и приступим. Под твоим Алексея руководством». «Понятно», — кивнул Иванищев. Хотя может статься, что ничего мы и не найдем». «Это как так?» – не понял Журбин. «Может быть и такое, что никаких адских машин под складами и нет», – пояснил Иванищев. «Просто их не успели туда подложить». «Это вряд ли», – не согласился Богданов. «Ведь завтра на базу должны прибыть Хонекер с Ивановским. Когда же взрывчатку и подкладывать, как не сейчас?» «Например, ночью», — спокойно возразил Иванищев. «Ночью намного проще, чем днем. Днем, значит, у всех на виду, а ночь, она и есть ночь. Ночью, кроме часовых ускладов, никого и нет. А часового легко можно обмануть. Нам ли этого не знать?» «А ведь и вправду», — вынужден был согласиться Богданов. «Ночью оно сподручнее. Что же делать?» — А оно и хорошо, что ночью, — сказал Степан Терко. — Нет, и вправду хорошо. Устроим возле тех складов засаду, да и возьмем голубчиков с поличным. И допытаемся у них, что они подложили, куда и в каком количестве. И искать ничего не нужно, сами все скажут. — А что? — согласился Дубко. — Дельная мысль. — Дельная-то, может, она и дельная? — Сомнением произнес Богданов. Но что если эти самые голубчики уже подложили взрывчатку под склады? Управились загодя. И что тогда? Мы будем сидеть ночь напролет в засаде и ждать их, а они не придут. Они сделали дело заранее. Может такое быть? Вполне. Спецназовцы зашевелились. Кто-то с досадой крякнул. Это означало, что Богданов был прав. Он попал в самую точку. Придется делать двойную работу, сказал Дубко. Пока светло осмотреть склады, а если ничего не найдем, устроить ночью засаду. Если они не успели еще подложить свои адские машинки, то они попытаются сделать это ночью. Ночь крайний для них срок, завтра будет поздно. Спецназовцы возгласами одобрили идею, предложенную Дубко. Одобрил ее и Богданов. «Так и сделаем», — сказал он. «Найдем мы что-нибудь или не найдем, там будет видно. Но главное, никто не заподозрит нас в наших истинных намерениях. Мы просто осматриваем территорию, выявляя на ней возможные беспорядки. Обычное дело, ведь завтра на базу пожалуют высокие гости. Товарищ полковник, поднимайте саперов в ружье, но так, чтобы никто ничего не заподозрил». Действительно, никто ни в чем, ни спецназовцев, ни приданных им в помощь саперов, не заподозрил. Ну, ходят по территории какие-то люди, что-то ищут и о чем-то между собой совещаются. Так и что же из того? Завтра на базу прибывает высокое начальство, а потому все сейчас на базе ходят туда-сюда. Что-то ищут, о чем-то совещаются, наводят образцовый порядок. Так полагается перед прибытием высокого начальства. И потому действия спецназовцев никак не выбивались из этого армейского правила. Спецназовцев ни в чем не смог бы заподозрить даже тот самый невыявленный по каместв диверсант, который, и такое вполне было возможно, наблюдал сейчас за действиями спецназовцев и саперов. Впрочем, никаких иных радостей осмотр складов с ракетами и снарядами бойцам спецназа не принес. Как они ни старались, но ничего похожего на взрывные устройства обнаружено не было. Ни визуально, ни по наитию, ни даже с помощью специальных приспособлений, миноискателей. «Похоже, нет здесь ни хрена вытер под солба малой. «То ли они не успели еще совершить такое паскудство, то ли мы вообще взяли неверный след. Слушайте, а может они придумали что-то такое, о чем мы и не подозреваем?» «Может, мы мыслим слишком примитивно и прямолинейно? Может, нам надо мыслить как-нибудь потоньше и позаковыристей?» Вопросы, заданные малым, были из разряда риторических. А на риторические вопросы ответов не бывает. «Не впадай в панику!» — поморщился Богданов. «Если есть какие-то конкретные предложения, то говори. А нет, так молчи. Лично мне кажется, что мы на верном пути». — То есть ночной засады нам не миновать, — уточнил Дубко. — Так и есть, — кивнул Богданов. — Не миновать.